Глава 4. Полезный разговор. Проснулась Ярана, откинула полог и слезла с кровати. В комнате царили рассветные сумерки. Сделав несколько шагов по полутьме, я наткнулась на что-то, больно ударилась коленом и, вскрикнув, загудела вперёд. Не успела повернуть голову, как открылась дверь в спальню, и в дверном проёме возникло ещё сонное, но встревоженное лицо не молодой служанки. которая, по всей видимости, охраняла сон барской дочки. А если точнее, охраняла барскую дочку, чтобы та снова не попыталась сбежать со своим возлюбленным Радием. Однако и вкусы были у Таисы. "Киня, Таиса", громким шёпотом позвала она. "С нами беда? Всё хорошо со мной", кряхтя ответила я, поднимаясь. Откуда это я поднималась, хоть? Подо мной оказался сундук. Об него я ударилась ногой, на него и легла животом. Спасибо, хоть не раскрытый. Иначе со мной действительно могла случиться беда. Пока лечилась бы еще, не дай бог. Ох, слава кудному башке! С облегчением воскликнула служанка по-прежнему шепотом, потом поклонилась угодливо и начала закрывать за собой дверь. Пусть бережет нашу кинью Таису. Поспи-ти еще время ранее. Эй, постой, постой! Остановила ее я. Служанка замерла. Не засну больше, нашлась я. Помоги одеться. Прогуляться хочу, пока тихо на улице. Пока служанка помогала мне одеться и собирала мои волосы в причёску, я размышляла. Итак, что мы имеем? По всему выходит, что в этом теле и в этой новой жизни я полностью завишу от власти хвостатой сущности, которая эту вот новую жизнь мне устроила. Вариантов в таких ситуациях обычно два: бунтовать или повиноваться. Бунт может очень дорого мне обойтись. Могу ли я быть уверена, что моё родное тело в родном мире действительно исчезло с концами? Не могу. Хвостатая сущность вполне могла и соврать, но и проверить возможности нет. А значит, пока придётся принять на веру худший вариант. На возвращение в своё тело рассчитывать не приходится. Остаётся у меня только это тело девицы Таицы, из которого меня легко могут выбросить в любой момент. Могу ли я в такой ситуации позволить себе бунтовать? Однако быть послушной слугой хвостатой сущности у меня тоже не было ни малейшего желания. Нет никакого смысла в новой жизни. Если ты живешь не для себя, а чтобы исполнять чужую волю, вот только придется пока притвориться послушной. Сейчас у меня нет возможности освободиться от влияния этой лже кошки, и бунт может стоить мне жизни. А чтобы понять, как противостоять ей, для начала мне нужно все о ней узнать. А еще раньше надо было узнать побольше о моей новой жизни и освоиться здесь. Скажи, заговорила я и запнулась, поняв, что имени служанки не знаю. Первая же попытка раздобыть какую-нибудь информацию вызвала сложности. Прости, забыла, как тебя зовут. Говорят, я упала и о камень головой ударилась. Наверное, в этом причина моей забывчивости. Ничего-ничего, кинет Аиса, смутилась служанка. Госпожа, помните меня слуг не обязательно, а меня Ириной зовут. Ирина, повторила я и заговорила проникновенно, словно секрет большой раскрывала. Знаешь, Ирина, а я ведь вовсе не хотела обижать с радием. Правда? вскрикнула Ирина, не сдержав любопытства, даже на несколько секунд прекратила расчёсывать мои волосы. Ну, врать так уверенно, сказала я себе. Правда, подтвердила твёрдым кивком. А почему ж тогда сбежали Кенет и Аиса? А задача напомогала служанка, судя по выражению лица весьма заинтригованная. Видишь ли, Ирина, тяжко вздохнула Надея, что у меня есть от природы какое ни какое актёрское мастерство. Батюшка ведь всё думал меня царю северного государства сосватать, а я веришь, Ерина, не хочу батюшку оставлять. Знаю, что батюшка меня сильно любит, и я его люблю. Вот и не хочется мне уезжать. Думала предварю, что с радием сбежать хочу, батюшка испугается за меня, да и решит оставить дома, и к царю в невесты не отошлет. Я далеко-то бежать не собиралась, хотела немного выждать, до да вернуться. Ты меня понимаешь? Ой, как складно вру, аж самой себе верю. Подумала про себя. У служанки брови вытянулись, глаза на мокром месте. Видно прониклось моими откровениями, прочувствовалось даже. Эх, Кимья Таиса, как же не понимать, покачала головой сердебольная служанка. К батюшке ты во своему привязана не меньше, чем он к вам. Единственный родитель всё-таки. Болавал вас, любовью одаривал за двоих из-за того, что матушка ваша в природах померла. Так, подумала я, уже кое-что Как минимум узнала, что у Таисы нет матери и растил её один отец. Смахнув с глаз несуществующую слезу, я с ещё одним тяжёлым вздохом продолжила. Ах, как бы я хотела, чтобы батюшка передумал и не отсылал меня из дома в северную страну. Служанка тоже вздохнула с непритворным сочувствием и ответила: Так ведь не может батюшка ваш уже передумать. Мак северный сюда приезжал, договор скрепили печаткой волшебной. Всё как положено. Коль не отпустят вас батюшка, Магия по нему и ударит сразу, и одним ударом убьёт. Я невольно вытаращилась на Ерину, на несколько мгновений выйдя из роли. Это что за ужас такой? Ерина помялась. Так ведь, кинье Таиса, северные маги они ведь страсть как не любят, когда кто-то договоры с ними нарушает. Сказывают, для них это страшное оскорбление, гневятся они очень. Северные маги-то самые сильные, самые могущественные. От того-то батюшка ваш и решил вас в невеста царю Северного моря сосватать. Что нет же никого более завидного, ведь могуществом с ним никто не сравнится. Я разочарованно выдохнула. Вот так новости. Досадно, однако. Если и был у меня призрачный шанс, что сердце привязанного к дочери отца таки дрогнет, и он оставит меня дома, то теперь последняя надежда улетучилась. Если договор составили и отказ от него отца Таисубьёт на месте, да, не повезло. Что ж, они такие могущественные эти северные олени. Незаметно для самой себя задумчиво произнесла я вслух, процедив последнее слово с немалым ехидством. Северные маги? Уточнила Ерина, начав плести мои волосы в замысловатую прическу. Да-да, маги. Не выходя из задумчивости, вновь машинально произнесла я. А вы не слыхали? Что именно? Отозвалась я. Говорят. Перешла на шопот Ерина, и в ее голосе послышался свой верный страх, что северным магам, как и всему северному государству. покровительствует очень древний и могущественный дух. Что за дух? На всякий случай полюбопытствовала я. Глядя в большое зеркало над каминной полкой, я видела, как Ирина поглядела бы излева по сторонам, проверила, закрыты ли двери, окна, видимо, боялась, что кто-то подслушает, и наклонившись ко мне поближе, прошептала: "Имя его Ксунан. Говорят, выглядит он как огромный зверь с алыми глазами, одет в белоснежный мех, а хвост у него не один, а сразу 7". И когда в северной стране на ночном небе возникает сияние, это следы от хвостов Ксунана. Вроде как любит он по небу гулять. А ещё Ксунан умеет оборачиваться маленькой белой кошкой и проникать в дома людей. Но вовсе не для того, чтобы погреться у очага, нет. Сказывают, Ксунан души людские крадёт. Я аж дышать перестала. Белый мех, семь хвостов, оборачивается кошкой, крадёт души. Ну что? Кажется, я тебя нашла, мой пушистый хвостатый друг.